Огромное большинство Александрийских евреев придерживалось другой точки зрения. Этот человек по имени Иосиф бен Маттафи виновен в бедствиях, обрушившихся и на Галилею, и на Иерусалим. Он вдвойне предатель. Достаточно его позорного, рабского брака с наложницей Веспасиана, чтобы исключить его из общины. При бурном одобрении присутствующих оратор потребовал, чтобы Иосифа удалили из помещения синагоги. Иосиф стоял неподвижно, сжав губы. Эти сто тысяч человек, находившихся сейчас в синагоге, те же самые люди, которые всего несколько недель тому назад приветствовали его возгласами «Марин, Марин». Неужели осталось так немного людей, которые готовы вступиться за него? Он взглянул на великого наставника Феодора Бар-Даниила и на 70 членов совета, сидевших в золотых креслах. Они сидели белее своих молитвенных одежд и не открывали рта. Нет, эти не могли защитить его. Да они его и не защищали. Не послужило ему защиты и то, что он друг императора. Его с позором выгнали из синагоги. Многие, видя, как он выходит униженный, подумали, это потому, что в мире есть некое колесо. Оно, подобно водочерпальному колесу, поднимает и опускает ведра, и пустое наполняется, а полное выливается. И теперь черед вот этого человека, ибо вчера еще он был горд, а сегодня покрыт позором. Сам Иосиф, казалось, отнесся к этой истории не слишком серьезно. Он продолжал вести, как и раньше, блистательную жизнь среди женщин, писателей и актеров, был высокочтимым гостем в кругах канопской золотой молодежи. Принц Тит еще более явно, чем прежде, выделял его и показывался почти всегда в его обществе. Но когда Иосиф оставался один, ночами, он чувствовал себя больным от стыда и горечи. Его мысли обращались против него самого. Он нечист, он покрыт проказой и внутри, и снаружи. Никакой Тит не может соскоблить с него этих струпьев. Этот стыд был вполне осязаем. Каждый мог его видеть. У этого стыда было имя. Имя это – Мара. Он должен засыпать источник своих бедствий и засыпать его навеки. Через несколько недель, ни с кем не посоветовавшись, он отправился к верховному судье общины, доктору Василиду. Со времени своего изгнания из синагоги Иосиф не показывался ни у одного из представителей еврейской знати. Верховный судья почувствовал неловкость, он не находил слов, ерзал, пробормотал несколько несвязных фраз. Но Иосиф извлек разорванную жреческую шапочку, как предписывал в подобных случаях обычай, положил ее перед Верховным судьей, разодрал одежду и сказал, «Доктор и господин мой Василит, я ваш слуга и подчиненный Иосиф Бен Матафий, бывший священник первой череды, при Иерусалимском храме. «Я впал в грех дурного влечения. Я женился на женщине, хотя женить бы на ней была мне запрещена. Но военнопленной она блудила с римлянами. Меня следует вырвать, как плевел». Когда Иосиф произнес эти слова, доктор Василит, верховный судья общины, побледнел. Их смысл ему слишком хорошо известен. Прошло некоторое время, прежде чем он ответил предписанной формулой. «Это наказание, грешник, не в руке человека, оно в руке Господней». Иосиф продолжал и спросил сообразно с формулой. «Существует ли средство, доктор господин мой Василит, с помощью которого грешник сможет отвести наказание от себя и своего рода?» И верховный судья ответил. «Если грешник примет на себя сорок ударов, Ягве милостивица, но об этом наказании грешник должен просить. Иосиф сказал, прошу, доктор, господин мой, о наказании сорока ударами. Когда стало известно, что Иосиф хочет принять бичевание, это вызвало в городе Александрии большой шум. Бичеванием наказывали нечасто, обычно только рабов. Маковеи изумились и умолкли.